был? Быть сволочью становилось все труднее и труднее. Когда я вошел в зал заседания, у меня дрожали руки. Отчасти они дрожали все по той же старой причине. Но в этом было повинно и то обстоятельство, что моя клиентка сидела рядом со мной как камень, а женщине, которую я люблю, сейчас предстояло отвечать на мои вопросы. Когда вошел судья, я взглянул на Джулию, и она демонстративно отвернулась. Со стола упал моя ручка. «Анна, ты не могла бы поднять ручку, пожалуйста?» «Не знаю. Я напрасно потрачу время и силы», — ответила она, и чертова ручка осталась на полу. «Вы готовы вызвать следующего свидетеля, мистер Александр?» — спросил меня судья Де Сальва, но прежде чем я успел назвать имя Джулии, Сара подняла руку и попросила разрешения поговорить с судьей. Я приготовился к неприятной неожиданности, и адвокат противной стороны не подвела. У врача, которого я хотела вызвать в качестве свидетеля, во второй половине дня назначена встреча, можно ей дать показания вне очереди? «Мистер Александр!» Я пожал плечами. Для меня это было всего лишь отсрочкой казни. Поэтому я и сел рядом с Анной, и наблюдал, как маленькая темнокожая женщина с волосами, стянутыми немного туже, чем следует, подошла к свидетельской стойке. «Пожалуйста, назовите свое имя и адрес для протокола», — начала Сара. — Доктор Беата Нет, сказала врач. — Вунсокет, улица Оррик, 12.50. — Доктор? — Нет. Я обвел взглядом зал заседания, но, похоже, я был единственным поклонником Джеймса Бонда. Достав блокнот, я написал Анне записку. Если бы она вышла замуж за доктора Шанса то стало бы доктором нет шансов. Уголок рта Анны дернулся в улыбке. Она подняла упавшую ручку и написала ответ. Если бы она развелась и вышла замуж за доктора совсем, то стало бы доктором нет шансов совсем. Мы начали смеяться, а судья де Сальва кашлянул и посмотрел на нас. — Извините, Ваша честь, — проговорил я. Анна передала мне записку. «Я все еще на вас злюсь». Сара подошла к своему свидетелю. «Доктор, расскажите нам, пожалуйста, чем вы занимаетесь?» «Я детский психолог». «Как вы впервые познакомились с моими детьми?» «Доктор Нет взглянула на Анну». «Около семи лет назад вы привели своего сына Джесси в связи с проблемами в его поведении». С тех пор я время от времени виделась со всеми вашими детьми, чтобы обсудить различные ситуации. Доктор, на прошлой неделе я позвонила вам и попросила приготовить отчет, который выразил бы вашу профессиональную точку зрения о том, какой психологический вред нанесет Анне смерть и ее сестры. Да, я изучила проблему. В Мэриленде был похожий случай, когда девочку попросили быть донором, Ее сестры-близнеца. Доктор, работавший с близнецами, обнаружил, что каждая сестра настолько сильно идентифицирует себя с другой, что при успешном результате, который ожидался, донор получил бы неоценимую пользу. Она опять посмотрела на Анну. На мой взгляд, ситуация весьма похожая. Анна и Кейт очень близки, не только генетически. Они живут вместе. Они гуляют вместе. Они буквально всю жизнь провели вместе. Если Анна отдаст почку, она спасет сестре жизнь. Это огромный подарок. И не только для Кейт. Потому что у Анны останется семья, к которой она привыкла, а не семья, которая потеряла одного из своих членов. Я не мог разобраться в этом психологическом бреде, но... К моему удивлению, судья де Сальва, похоже, воспринимал слова психолога всерьез. Джулия тоже наклонила голову, и между бровями у нее появилась еле заметная складка. Неужели только я в этой комнате сохранил здравый рассудок? Более того, продолжала доктор Нет, некоторые научные исследования доказали, что у детей, ставших донорами, повышается самооценка, и они ощущают свою значимость в структуре семьи. Они считают себя супергероями, потому что могут сделать то, чего никто не может. Из всех характеристик Анны Фиджеральд, которые я слышу, это подходило ей менее всего. — Как вы думаете, Анна способна самостоятельно принимать решения в медицинских вопросах? — спросила Сара. — Уверена, что нет. — Удивила. Какое бы решение она не приняла, оно отразится на всей семье, — сказала доктор. Нет, она будет помнить об этом, принимая решение. И таким образом оно не будет независимым. К тому же ей всего 13 лет. Ее мозг еще недостаточно развит, она не способна заглядывать очень далеко, поэтому все ее решения будут основываться на ближайшем будущем, а не на дальней перспективе доктор нет прервал ее судья что бы вы порекомендовали в этой ситуации анне нужен наставник у которого больше жизненного опыта который будет думать в первую очередь о том что лучше для нее. я с удовольствием работала с этой семьей, но родители должны быть родителями потому что в таких ситуациях дети не смогут их заменить когда сара Передала свидетеля мне, я начал атаку. Вы пытались убедить нас, что если Анна отдаст почку, она получит кучу сказочных психологических привилегий. Да, это так, — согласилась доктор, — нет. Разве это не значит, что если Анна отдаст эту самую почку, а ее сестра умрет после операции, то Анна перенесет серьезную психологическую травму? Я уверена, что... Родители помогут ей с этим справиться. «А как же быть с тем, что Анна сама не хочет быть донором?» — спросил я. «Это не так важно?» «Очень важно. Но, как я уже сказала, мотивы Анны ориентированы на результаты в ближайшем будущем. Она не понимает, во что выльется ее решение в конечном итоге. А кто понимает?» — спросил я. «Миссис Фитджеральд не тринадцать лет». Но она каждый день живет в ожидании очередного ухудшения здоровья Кейт. Вам так не кажется?» Врач неохотно кивнула. «Можно сказать, она определяет свою способность быть хорошей матерью, поддерживая здоровье Кейт. Фактически, если ее действия сохранят Кейт жизнь, то ей это тоже принесет большую психологическую пользу. Конечно! Миссис Фиджеральд будет лучше жить в семье, где есть Кейт. Поэтому я даже позволю себе сделать вывод, что все решения, которые она принимает, вовсе не являются независимыми, а основываются на том, что будет лучше для здоровья Кейт. Возможно. Тогда, согласно вашим собственным доводам, закончил я, разве Сара не выглядит, чувствует и действует, как донор Кейт? Ну, только она отдает не свой костный мозг и кровь, а костный мозг и кровь анны мистер александр предупредил судья а если сара настолько соответствует личностному типу родственного донора который не способен принимать самостоятельные решения то почему ее выбор будет лучшим чем выбор анны краем глаза я видел ошеломленное лицо сары я услышал как судья ударил молотком — Вы правы, доктор, нет. Родители должны быть родителями, — произнес я. Но иногда это не самый лучший вариант.